Путь Солнца среди звезд Каждый день, поднимаясь из-за горизонта в восточной стороне неба, Солнце проходит по небу и вновь скрывается на западе. В северном полушарии это движение происходит слева направо, в южном — справа налево. В полдень Солнце достигает наибольшей высоты или, как говорят астрономы, кульминирует. Полдень — это верхняя кульминация, а бывает еще и нижняя — в полночь. В наших северных широтах нижняя кульминация солнца не видна, так как она происходит под горизонтом. А вот за полярным кругом, где солнце летом иногда не заходит, можно наблюдать и верхнюю, и нижнюю кульминации. На географическом полюсе суточный путь Солнца практически параллелен горизонту. Появившись в день весеннего равноденствия, Солнце четверти года поднимается все выше, описывая круги над горизонтом. В день летнего солнцестояния оно достигает максимальной высоты 23,5 градуса. Следующая четверть года до осеннего равноденствия Солнце спускается. Это полярный день. Затем на полгода наступает полярная ночь. В дни равноденствия Солнце находится на небесном экваторе. В эти дни оно восходит в точке востока и заходит в точки запада. Следует учитывать, что вследствие рефракции, то есть преломления световых лучей в земной атмосфере, видимая высота светила всегда больше истины. Поэтому восход Солнца происходит раньше, а закат — позже, чем это было бы при отсутствии атмосферы. Суточный путь Солнца представляет собой малый круг небесной сферы, параллельный небесному экватору. В то же время в течение года Солнце перемещается относительно небесного экватора то к северу, то к югу. Дневная и ночная части его пути не одинаковы. Они равны только в дни равноденствий, когда Солнце находится на небесном экваторе. Солнце медленно, примерно на 1 градус за сутки, перемещается среди звезд налево, и можно проследить, как в течение года меняется вид звездного неба. Все это следствие обращения Земли вокруг Солнца путь видимого годичного перемещения солнца на фоне звезд именуется эклиптикой что по гречески значит затмение а период оборота по эклиптике звездным годом он равен 365 пяти суткам шести часам 9 минутам десяти секундам или 365,2564 шестьдесят пяти целым двум тысячам шестьдесят десяти средних солнечных суток Из четырех точек эклиптики главной является точка весеннего равноденствия. Именно от нее отчитывается одна из небесных координат — прямое восхождение. Так как точка весеннего равноденствия медленно перемещается среди звезд вследствие прецессии земной оси, продолжительность тропического года меньше продолжительности звездного. Она составляет... 365,2422 средних солнечных суток. Неравномерность движения Солнца по эклиптике, которая является следствием изменения скорости движения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца, приводит к разной длительности времен года. Для жителей Северного полушария весна и лето на шесть суток продолжительнее осени и зимы. Летом Земля получает от Солнца меньше тепла, но зато лето в Северном полушарии продолжительнее зимы. Поэтому в Северном полушарии Земли теплее, чем в Южном. Равноденствие Около двух тысяч лет назад, когда Гепарх составил свой звездный каталог, точка весеннего равноденствия находилась в созвездии Овен. К нашему времени она переместилась почти на тридцать градусов в Рыбы, а точка осеннего равноденствия из созвездия Весы – в созвездие Дева. Но по традиции точки равноденствий обозначаются знаками прежних равнодейственных созвездий – ровна и весов. Аналогичной ситуации с точками солнцестояния. Летнее в созвездии Телец отмечается знаком Рака, а зимнее в созвездии Стрелец знаком Козерога.